Но в будущем казалось неминуемым совершенно добровольное и сердечное подчинение пылкой Аделаиды уму и опыту князя Ща. К тому же и уроки, вынесенные семейством, страшно на него подействовали, и главное, последний случай с Аглаей и эмигрантом-графом. Все, чего трепетало семейство, уступая этому графу Аглаю, все уже осуществилось в полгода, с прибавкой таких сюрпризов, о которых даже и не мыслили.